Третье. Довер, штат Делавер. Когда Зик добрался до двухэтажного дома и нажал кнопку дверного звонка, уже наступила полночь. Разумеется, ему не ответили. «Ладно тебе, пушкарь, давай сегодня без фокусов!» — выкрикнул Зик, притоптывая на месте, чтобы согреться. Дверь не открылась. Зик из вредности нажал кнопку звонка еще раз. После чего прошел по давно нестриженному газону к гаражу. Гаражная штора, чапкнув с жужжанием, поползла вверх. Щелчок! воскликнул мускулистый чернокожий парень и взмахнул хокейной клюшкой. Мощным броском, от которого с его лица чуть не слетели очки, он отправил оранжевую шайбу в сетку, натянутую у дальней стенки. На плоском телеэкране в глубине гаража. Полет шайбы продолжался по заданной траектории в режиме видеоигры. Шайба прошла далеко от компьютерного вратаря русских. «Почему Лейк-Плессид так меня не любит?» — задал вопрос мастер-сержант по вооружениям корпуса морской пехоты Фрэнсис Стиранко. Примечание 1. Намек на зимние Олимпийские игры в Лейк-Плессиде 1980 года на которых хоккейная сборная США неожиданно победила мощную сборную СССР. Здесь и далее примечание переводчика. «Плохим игрокам всегда поле мешает», — заметил Зиг. «Это не поле, а каток. Не каток, а телек. Ты мне дашь клюшку или как?» Зиг протянул руку. «Я отстаю на три удара с прошлой игры. На кон поставлена моя мужская честь. Шутка получилась не очень удачной, однако Зика и Пушкарь знали друг друга больше десяти лет. Они вместе работали над сотнями заданий, похоронили тысячи солдат, и, чтобы не свихнуться, литрами глушили в этом самом гараже самопальный джин Пушкаря, а потом пьяные играли в видеохоккей, почти всегда против русских. Шутка должна была вызвать усмешку или хотя бы дешевый наезд на мужскую честь. Вместо этого Пушкарь только крепче сжал клюшку в руке. — Зигги, я вижу, что ты сюда не в хоккей приехал играть. Мастер-сержант мгновенно подтвердил свою репутацию главного следователя по убийствам в довере. — От тебя пахнет, — заметил Пушкарь. Его накачанные мышцы едва умещались в футболке и трениках. Я даже отсюда чувствую запах. Иногда Зиг забывал об остроте ума своего друга. Все люди имеют своеобразный запах. У мертвецов он был еще характернее. Смесь приторности и гнилой рыбы. Собаки чуяли его до четырнадцати месяцев после гибели жертвы. Зиг, прежде чем ехать к другу, три раза принял душ и думал, что соскоблил себя запах смерти. Большинство людей ничего бы не почувствовали. Пушкарь, однако, имел особый нюх. — Ты приехал по поводу этой женщины, что погибла в авиакатастрофе? — спросил он. — Из-за Ноллы Браун? Зиг подождал, пока уляжется шумный порыв ветра. Гараж был обставлен как типичное холостяцкое логово, вплоть до продавленного посредине черного дивана с обивкой из дешевой кожи. Ветер всколыхнул в сетку и зашелестел страницами журналов на стеклянном кофейном столике. Зиг взглянул на дверь, соединяющую гараж с домом пушкаря. Разговор не мешало бы перевести внутрь дома, но Зиг знал, что туда ему дорога заказана. У пушкаря было одно единственное правило – внутрь дома никого не пускать, только в гараж, и никаких исключений. Мастер-сержант, пожалуй, был для Зига самым близким другом по работе. Ударение, однако, стояло на слове «работа». Они устраивали в гараже шашлыки, отмечали дни рождения, а однажды пили за упокой души погибшего зятя Пушкаря, тоже морского пехотинца. Мастер-сержант попросил Зига позаботиться о нем лично. На такой службе, чтобы не тронуться умом, требовалась четкая разделительная черта между работой и домом. Ею служила дверь между гаражом и жилищем пушкаря. — Как ты догадался, что я приехал из Занолы? спросил Зиг. — Зигги, сегодня рабочий день, и уже полночь. Я что, похож на одну из твоих подружек? — Что ты имеешь в виду? — Да ладно тебе. Мелинда из юротделов трескалась в тебя по уши. «Умна, симпатична, даже возраст подходящий, но ты ее в упор не замечаешь. Шири из производства уже год как в разводе, опять твоего возраста. Все то же самое. Эстер из отдела ветеранов. Эстер из отдела ветеранов похожа на миссис Хауэлл из острова Гиллигана. Пусть земля ей будет пухом. Я просто хочу напомнить, дорогуша, что твоя последняя подружка... Торговый агент компании энергетических напитков. Сколько выдержала? Три недели? Месяц? Я знаю, почему ты так себя ведешь. Жить намного проще, если окружать себя временными людьми. Только не говори мне, что приехал поиграть в хоккей, в то время как сам надеешься выудить из меня, да так, чтобы я не заметил какую-нибудь информацию». Пушкарь повернулся к нему спиной. И Зиг увидел надпись на обратной стороне футболки. «Моя задача — спасти твою жопу, а не целовать ее». «Забористый девиз, даже для тебя», — заметил Зиг. «Не трахай мне мозги, Зиги». На шее пушкаря вздулась жила. «Объясни, чем тебя так заинтересовало дело Нолли Браун?» Зиг не ответил. Мастер-сержант хлопнул ладонью по кнопке на стене. Гаражная дверь с жужжанием медленно опустилась. Какое-никакое уединение? Зигги! — я ее знаю, выпалил Зиг. Нола Браун из избетова. Я знал ее маленькой. Она спасла жизнь Мэгги. Ага, причина все-таки есть. Ты прав, черт побери, еще какая? Я должен воздать ей старицей за то, что она сделала для меня и Мэгги в тот вечер. Но поверь мне. Это тело в морге, оно не ее. За несколько минут Зик рассказал все остальное. О происшествии у костра, об оторванном кусочке уха у настоящей Нолы, проглоченной записке и своих подозрениях, что Нола еще жива, и ей угрожает опасность. С каждой новой подробностью мастер-сержант размеренно вдыхал и выдыхал воздух через нос. Старый трюк следователей, чтобы успокоить нервы говорящего и побудить его рассказать побольше. Однако Зиг заметил, что брови гусеницы пушкаря начали сползаться в кучу. На лице мастер-сержанта проявились досада, озабоченность и в то же время ни капли удивления. — Ты уже все знаешь, — догадался Зиг. — Что она проглотила записку? Откуда я могу это знать? Я не это имел в виду. Тело передают мне только после того, как снимут и идентифицируют ДНК, слепки зубов и отпечатки пальцев. Это значит, что кто-то в ФБР их уже слечил. Но когда я попросил знакомую в бюро проверить, знаешь, что она обнаружила? ФБР своего дактилоскописта еще не посылала. Ближе к делу. В отсутствие эксперта из ФБР Тело могли передать мне только с разрешения большого начальства, нашей полковницы или, скажем, главного следователя. А теперь не темни больше. Говори, что знаешь. Мастер-сержан был заслуженным морским пехотинцем, зиг гражданским тонатопрактиком, набившим руку на реконструкции тел мертвецов. Большинство людей остановила бы разница в чине. Но для мастер-сержанта существовало лишь одно различие — есть у человека совесть или ее нет. Разницу эту они наблюдали каждый день. Как ты относишься к павшим воинам? Уважаешь ли их честь и достоинство? Или же, услышав о поступлении нового груза, первым делом смотришь на часы, думая, как бы улизнуть пораньше и свалить работу на очередную смену? У Пушкаря совесть, несомненно, была. А у Зига мастер-сержант в этом не сомневался. Ответ был известен на базе любому. Зигги, в отчете о вскрытии. Ты в курсе, как погибла Нола? Я же говорю, это не Нола, не глухой, кто бы она ни была, ты знаешь, как она погибла? В авиакатастрофе на Аляске. Именно. Надеюсь, ты смотрел последние новости. «Я занимался трупом. Почему ты спрашиваешь? Что там говорят там «Том-то и дело, что ничего. То есть вообще ничего. Стоит где-нибудь упасть в самолету, во французских Альпах, в Малайзии, где угодно, как новость мгновенно облетает весь мир. А тут в авиакатастрофе еще двое суток назад гибнут семь человек. И молчок. Сведения начинают просачиваться только сейчас». Ты себе представляешь, какие силы способны заставить прессу двое суток держать язык на привязи. Даже нам о происшествии сообщили только после доставки трупов на базу. Ну, то же самое случилось несколько лет назад, когда упал самолет сенатора Ассы с цейрушниками на борту. Если замешаны призраки, нас всегда ставят в известность в последнюю минуту. Не перебивай. Тело Нолы едва доставили, а меня в моем же кабинете уже дожидаются два типа в хреново пошитых черных костюмах. И полковник Сюй за компанию. Предъявили удостоверение и вежливо так объяснили, что очень заинтересовались данным делом. Вдобавок потребовали передать им тело, как только мы закончим его обработку. Почитай немедленно. Так вот, кто передал тебе отпечатки пальцев Нолы. Забудь об отпечатках. Последний раз черные костюмы нарисовались у нас, когда в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы, и мы ног под собой не чуяли, устанавливая личность жертв из Пентагона. Опустив веки, Зиг живо представил себе тот день. Трупы из Пентагона начали поступать через несколько часов после атаки террористов. Зиг распаковал тело смуглого мужчины с оторванной рукой. Откуда ни возьмись, за плечами Зига выросли два ФБР-овца и принялись внимательно наблюдать за его действиями. Зиг быстро сообразил, что работал не с жертвой. Ему достался пилот, один из террористов. Вскоре ФБР забрало труп для своих негласных анализов. «Думаешь, Нола или кто она на самом деле?» Причастна к авиакатастрофе? Спросил Зик. Меня волнует не она, а те, с кем мы ввязались в драку. Мы, с надеждой уточнил Зик. Ты, поправился мастер-сержант. Черные костюмы, кто бы они ни были, живут не в нашем с тобой мире. Наша задача — катарсис, облегчение, а не создание новых проблем. Облегчение — это миф, не все его испытывают не нетушки. Тебе говорят эмоции, а когда человек поддается эмоциям, он начинает делать глупости. В некоторых случаях не страшно показаться глупым». «Это не тот случай», — пробурчал мастер-сержант, взмахнув клюшкой, как фокусник волшебной палочкой. В другое время предостережение пушкаря заставило бы Зига пойти на попятный, Но на этот раз Зик не испугался и даже не смутился. Нет, с того момента, как он понял, что Нола жива, он и сам не знал, как назвать то, что творилось у него в душе. Он ощущал острую потребность. Потребность узнать, что произошло с Нолой, убедиться, что с ней все в порядке, но не только. Что-то в глубине души тянуло к себе, воспламеняло так из искры возгорается дремавший до времени огонь. Зига распирала желание разобраться в этом случае, однако сначала неплохо бы уяснить, что он собой представляет. Тебе кажется, ты напал на след давней подруги твоей дочери. Она не просто подруга. Нола спасла жизнь Мэгги. И теперь ты обязан спасти ее жизнь, оплатить кармический долг, «Ты не понимаешь. Мы же ее знали. Вся община хорошо ее знала. Она подарила моей дочери лишний год жизни. Что достойно похвалы? Я понимаю твое желание воздать ей должное, но ты, Зиги, суешь голову в пекло. Не в костерок на природе, способный лишь слегка опалить уши. В этом костре ты сгоришь дотла, как сгорела она». Не что теперь забыть о существовании Нолы. А если ей нужна помощь? Даже если сделать вид, что я ее не знал. Труп в морге, кем бы ни была эта девушка. Она ведь тоже чей-то ребенок. Кто-то же ее растил, расчесывал ей волосы, каждый год делал снимки первого дня в школе, а мы должны сидеть сложа руки, зная, что ее неправильно опознали. Пушкарь не ответил. Ответа и не требовалось. Во время первых же недель совместной службы в Довере мастер-сержант и Зик установили, что один из их начальников отправлял неопознанные останки, случайные кости, пальцы, даже целые ноги, на ближайшую свалку, чтобы расчистить хранилище. Останки были старыми, не поддающимися идентификации, и занимали драгоценное место в холодильниках. Пушкарь и Зик были новичками. Им полагалось помалкивать и не высовываться. Зачем раскачивать лодку, рискуя работой или военной карьерой? Затем, что так с останками павших братьев и сестер не поступают. Через день они вдвоем представили полковнику рапорт. Их непосредственный начальник вскоре добровольно ушел в отставку. — Я готов заниматься этим делом в одиночку, — сказал Зиг. «Ты и так занимаешься им в одиночку», — буркнул Пушкарь, ткнув в него хоккейной клюшкой. «Они тебя здорово напугали, как я посмотрю?» — спросил Зик. «Не они, он». Зик в недоумении приподнял бровь. «Ты, похоже, даже не знаешь, с кем связался», — сказал Пушкарь, протягивая руку за пультом телевизора. Нажатие кнопки включило канал CNN вместо видеоигры. На экране в темном гараже мерцали жуткие кадры катастрофы. «Самолет Нолы. О нем сейчас во всех новостях говорят», — пояснил Пушкарь. Камера сделала наезд на небольшой помятый самолет на снегу. Вверх поднимались кольца дыма, однако фюзеляж выглядел практически неповрежденным. Дверь гаража никто не открывал, но Зигу показалось, что из нее потянуло ледяным холодом. — Ты действительно не знаешь, кто еще был на борту?